Глава 11 Алан стонал, лёжа на полу. дронга наклонился и протянул руку. «Вставайте. Не нужно было на меня нападать. Господин Пулен, дайте ему стакан воды и проводите в другой номер, чтобы он немного отдышался». Гуцуев с трудом поднимался. Пулен помог ему и повёл телохранителя в соседний номер. Дронга обернулся и посмотрел на следователя. «Вы провокатор», — покачала головой мадам Де Шанс, — «А я ещё подумала, какая у вас великолепная выдержка. Вы ни разу ему не ответили. Ни разу ничего не сказали в ответ на его оскорбление и так неожиданно спровоцировали его на нападение. Вы ведь сделали это нарочно, только не отрицайте». Дронго уселся на стул рядом с ней. «Разве вы не заметили, какой я спокойный и великодушный человек?» – пошутил он. «Просто оскорблений было слишком много и особенно неприятно, когда меня называют стариком». «Согласитесь, что я просто обязан был опровергнуть это несправедливое утверждение. Он ещё вчера лез в драку, когда увидел меня, выходившего из апартамента в графини, а сегодня решил, что можно безнаказанно ударить старика. Теперь будет знать, что нельзя говорить гадости старшим по возрасту и тем более нападать на них с кулаками». «Вы всё рассчитали», — произнесла с некоторым любопытством Энда Шанс. «Я начинаю вас бояться, господин эксперт. Вы всегда так жестоко и быстро расправляетесь с вашими обидчиками». «Нет, это я устроил, чтобы произвести на вас впечатление. Мне стало обидно, что он оскорбляет меня в присутствии дамы». «А может, в вас сыграло чувство уязвленного самолюбия?» — поинтересовалась она. «Ведь у него было то, чего вы так и не получили. В отличие от вас, он спал с погибшей женщиной. Может, это вы ревновали телохранителя к ней?» «Может», — неожиданно легко согласился Дронго. «Вполне вероятно, что подсознательно я ему даже завидовал». Хотя бы потому, что он провёл последние несколько лет рядом с этой красивой женщиной. Если бы она предложила мне стать её телохранителем, я бы тоже не отказался. «Вы ещё и беспринципный авантюрист», — убеждённо произнесла следователь. «Неужели действительно пошли бы к ней работать?» «Работать бы, конечно, не пошёл», — признался дронга «Слишком ценю свою свободу, которая не продаётся ни за какие деньги. А вот завидовать я ему, конечно, завидую. Она была действительно красивой и достаточно интересной женщиной». «С её уровнем интеллекта?» — не поверила следователь. «Я слышала, как вы ведёте допросы, господин эксперт. Неужели вам могло быть интересно с такой женщиной? Очевидно, мне никогда не понять таких мужчин, как вы». «Я ему позавидовал», — повторил дронга задумчиво. Вернулся Пулен. Из коридора слышался шум. Кто-то громко разговаривал, требуя впустить его в гостиную. «Кто это?» — спросил следователь. «Пришёл граф Шарлеруа», — пояснил Пулен. Он уже позвонил министру внутренних дел и требует срочного свидания с вами. «Визажистку нашли?» «Нет, не нашли. Но её вещи находятся в номере. Она не могла сбежать без личных вещей». «Пусть обыщут все номера в отеле под видом уборки», — предложила н «Нужно срочно найти Данилову, даже если она прячется. Возможно, она сама не осознаёт, что именно сделала». «Что сказали наши эксперты?» «Два удара в шею. Один пришёлся точно в сонную артерию». «Ножом?» «Говорят, что острый предмет». выяснил Паулен. «Я сейчас скажу, чтобы проверили все номера. Пригласить графа?» «Да, конечно, если он настаивает». Паулен в очередной раз вышел из комнаты и вернулся достаточно быстро с уже знакомым дронга графом. Тот успел переодеться и был в полосатом костюме, очевидно от американской компании, известной своим пристрастием к подобным костюмам. Без галстука, сорочка была с высоким воротником. При его появлении следователи Дронга поднялись со своих мест. «Здравствуйте, месье граф», — протянула ему руку мадам де Шанс. «Позвольте представить, наш эксперт, специалист интерпола месье дронга С месье Пуленом вы уже знакомы. Примите наше соболезнование, месье граф. Садитесь». Граф уселся на стул. Дронго он руки не подал, только кивнул в знак приветствия. Остальные разместились на своих местах. Пулен подвинулся ближе к дронга чтобы помочь ему понять, о чем именно будут говорить следователь с графом шарлеруа «Вы хотели меня видеть?» — уточнила следователь. «Да, конечно. Здесь произошло не просто убийство, а спланированное преступление», — сразу заявил граф. «Вы считаете, что это было заранее продуманное убийство?» «Безусловно. Его спланировали и осуществили в интересах негодяя, который повсюду её преследовал». «Простите?» — не поняла следователь. «Или сделала вид, что не поняла». «Я говорю о криминальном авторитете месье Тугутове». «Он всё время преследовал несчастную Ирину и не давал ей спокойно жить», — гневно произнёс граф. «Вы знаете, какой скандал он устроил в рице избив фотографа Энрико Тенерифе, только потому что ему не понравилось присутствие фотографа в её апартаментах? Тенерифе — очень популярный фотограф, и господин Тугутов должен был понять, что подобный специалист просто обязан делать новые сессии для такой модели, какой была моя покойная жена». Пулен перевёл его слова, подмигнув Дронго. «Все мужья одинаково глупы», — негромко сказал он. «Обычно об изменах своих жен они даже не догадываются и готовы найти тысячи причин, чтобы оправдать их поведение». «Вы считаете, что графиню убил месье Тугутов?» — спросила следователь. «Конечно. Или по его приказу. Она отказывалась выплатить ему большую сумму денег, которые он вымогал», — убежденно произнес граф. «И больше вы никого не подозреваете?» «Разумеется, нет». В нашем окружении не могло быть таких людей, каким был господин Тугутов. Вы, наверное, знаете, что моя супруга была из России, из которой невозможно выбиться в нашу страну без поддержки такого мафиози, как Тугутов. Наверняка он помогал ей во времена её становления. Но потом его самого тяжело ранили, чуть не убили. Он попал в больницу и долго лечился. Ирина в это время сама устраивала свою судьбу, стала ведущей топ-моделью, вышла замуж и начала артистическую карьеру – А потом появился этот тип, который начал требовать деньги. Вы должны найти и немедленно его арестовать». «На каких основаниях?» «Основания найдёте потом», — отмахнулся граф. «Главное сейчас его задержать, чтобы он не смог сбежать из Франции». Энн взглянула на дронга словно попросив у него поддержки. Дронго, понимающе кивнул. «Простите, господин граф», — начал он. «Мы можем поговорить на английском?» «Конечно. А почему не на французском?» Я международный эксперт и плохо говорю на вашем языке, о чем сожалею. Правильно сожалеете, усмехнулся граф. Французский язык самый красивый в европейской и мировой цивилизации. Задавайте ваши вопросы. Вы еще официально не разведены? Да, но все документы уже были оформлены. Мы никак не могли договориться о моем поместье в Ницце. Ирина требовала предоставить это поместье в ее распоряжение и готова была подписать остальные документы, но я не был согласен. «Извините, господин граф, но сегодня утром я слышал, как вы кричали на её продюсеры. Он говорил, что вчера ночью вы договорились, вы кричали, что отменяете свои договорённости. Я могу узнать, почему». Граф нахмурился, поправил воротник своей рубашки. «У меня были личные причины для подобного решения», — сообщил он. «Можно узнать, какие?» «Нет, это моё личное дело». «Боюсь, что после смерти вашей супруги это может заинтересовать и судебного следователя, и прокуратуру». пояснил дронга «Да, действительно. Вчера поздно вечером я приехал в Париж. Мой дом в Париже ремонтируется уже второй год, и поэтому я решил остановиться в отеле. Но не в Лотте, где они остановились всей компанией, в Вестине, совсем рядом отсюда. И пришел сюда поздно вечером, чтобы встретиться со своей супругой. Я долго звонил к ней в дверь, но она не открывала. Тогда я пошел к ее продюсеру, и мы ей позвонили. Она пришла через некоторое время в одном халате. Я понимал, что она не могла не слышать моих звонков и не открывала дверь, возможно, потому что принимала кого-то из своих друзей. Энн Дешанс, понимавшая английский, повернулась и демонстративно посмотрела на дронга Он молчал, даже не глядя в её сторону. «Мы обо всём договорились», — сообщил граф. Она согласна была подписать документы полного отказа на мою собственность во Франции, Бельгии и Германии. Я оставлял ей наше поместье в Ницце. Уже вчера ночью я нервничал — Стараясь не срываться и понимая, что она, как свободный человек, имеет право встречаться с кем угодно. Но её демонстративное появление в халате меня разозлило. Ночью я вернулся к себе в отеле и узнал, что она готова выплатить 5 миллионов этому негодяю Тугутову. Конечно, я разозлился. Получается, что он ждал её в апартаментах, пока мы с ней разговаривали о разделе имущества в номере у продюсера Аракеляна. И тогда я пришёл и заявил, что все наши договорённости действительны. Можете себе представить мое состояние после того, как я узнал о ее готовности выплатить этому бандиту такую сумму? А ведь мое поместье в Ницце как раз и стоит около 5 миллионов. Получается, что она просто отдавала ему мои деньги. Со мной она торговалась за каждый сантим, за каждый цент, а ему готова была выплатить такую неслыханную сумму». «Кто сообщил вам об этом?» – поинтересовалась мадам де шанс «Этого я вам не скажу», – сразу отрезал граф. «Но информация была точной. И тогда я сказал, что вообще ничего не подпишу, и мы будем делить наше имущество в суде. У нас уже был заключен договор при регистрации брака, составленный нашими юристами, и Ирина ничего не получала и не могла претендовать ни на какую часть моего состояния. «Но если был брачный договор, то в этом случае и вы не имеете права претендовать на ее деньги и счета», заметил дронга «Все правильно, а я и не претендую. Она купила квартиру в Москве, куда перевезла свою мать и младшую сестру». и ещё загородный дом. Можете себе представить, она заплатила за эти две покупки бешеные деньги. Неужели в Москве вся недвижимость стоит таких бешеных денег? Я ведь знал, какие траты у Ирины. Она неплохо зарабатывала, но не умела тратить деньги. Она умудрилась заплатить 700 000 евро за колье, которое было частью фамильных драгоценностей германской короны и которое выставили на аукционе в прошлом году. Потом специалисты уверяли меня, что цена колье была явно завышена. Его можно было купить и за гораздо меньшую сумму». Энн посмотрела на Пулена. «Среди её вещей было это колье?» — уточнила она. Пулен, растерянно кивнув, поднялся и выбежал из гостиной. вы посчитали себя оскорблённым?» — уточнил дронга «Конечно», — кивнул граф. «И полагаю, что принял верное решение. Хотя сейчас об этом можно и не говорить. Теперь она уже ни на что не претендует». «Возможно, среди ее наследников указаны не только ее родные, но и ее окружение», — предположил дронга «Что вы хотите сказать?» «Вполне вероятно, что у нее были другие счета, о которых не догадывались даже ее близкие люди. Ведь она зарабатывала очень большие деньги, и, возможно, кто-то из ее окружения узнал, что включен в список наследников вашей супруги. И тогда этот человек мог превратиться в убийцу». «Это какой-то сумасшедший детектив, в который я не хочу верить», — признался граф. «Я могу узнать, как она погибла?» Дронго взглянул на следователя. Это была её прерогатива. «Её ударили в острым предметом, и она умерла», сообщила мадам Дешанс. «Какой кошмар!» вздохнул граф. «Я всегда подозревал, что её связи с криминальным миром могут плохо закончиться». «Кто, кроме господина Тугутова в списке подозреваемых?» «Не знаю. Я не психолог и не следователь. Пусть проверяют специалисты». «Тогда ответьте на другой вопрос. Как вы считаете, кто-то из её окружения мог оказаться включённым в число возможных наследников?» «Конечно. Её продюсер Ливон Аракелян. Она доверяла ему и свои финансовые тайны. И, конечно, её телохранитель, господин Алан Гуцуев. По-моему, он был тайно в неё влюблён, и она это чувствовала. Она вообще была очень тонким человеком. Мгновенно чувствовала, как мужчины к ней относятся. Проявляют интерес, хотят с ней встретиться». или просто готова отделаться дежурными банальностями. Она была своеобразным индикатором мужской потенции. Если мужчины не реагировали на неё, значит, всё было безнадёжно. Остальные просто сходили с ума от неё». «Нам об этом известно», — саркастически произнесла мадам Дешанс, снова взглянув на дронга «Она возила это колье с собой?» — уточнил дронга «Конечно. Сегодня утром она была в нём». «По телевизору уже показывали кадры, когда она посещает один из домов моды в Париже, и на ней это колье», — подтвердил граф. «Когда показывали новости?» «Каждые полчаса. Везде сообщают о ее убийстве в Париже», — сообщил граф. «Вы понимаете, какой ажиотаж поднялся из-за этого преступления?» «Понимаем», — сказала вместо Дронго мадам Де Шанс. «И заверяю вас, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы найти и покарать убийцу». «Я уже звонил министру внутренних дел». нахмурился граф. Он обещал мне полное содействие и любую помощь. Полагаю, что вам особая помощь не нужна. Вы сумеете оперативно провести расследование и арестовать причастных к этому убийству людей». «В случае ее смерти вы оставляли себе это поместье в Ницце», — напомнил дронга «Да, конечно. Но смею напомнить, что это мое фамильное поместье, и я готов был проявить добрую волю, передавая его своей бывшей супруге». «Теперь ее нет, ваше поместье остается у вас», — настаивал дронга «И тогда получается, что самым заинтересованным лицом в смерти вашей супруги были именно вы, господин граф». «Не смеете говорить мне подобные вещи!» — вспыхнул граф. «Это только ваши дикие предположения. Не смейте меня оскорблять. Я любил Ирину, хотя детей у нас не было. Но у меня есть дочь от первого брака, моя прямая наследница», — на всякий случай добавил он. «Когда утром вы появились в Лотте, вы поднимались к ней?» — спросил дронга «Нет, второй раз нарваться на подобное унижение, чтобы мне не открывали дверь, пока в её апартаментах будет какой-то новый воздыхатель, сидеть в соседнем номере у продюсера. Второй раз на подобное унижение я просто не был способен, и поэтому я переговорил с господином Аракеляном и ушёл в свой отель». Она после этого отменила своё решение о выплате денег своему бывшему покровителю, господину Тугутову, сообщил Дронга. и он, полный ярости и мщения, вернулся в отель. Если принять за основу вашу версию и согласиться, что главным подозреваемым должен стать господин Тугутов, то получается именно вы спровоцировали его на такое преступление. Граф нахмурился, покачал головой. Мне сообщили, что она готова договариваться и с ним, а я не хотел, чтобы она договаривалась за мой счёт с этим мафиози. Он хотел ещё что-то добавить, когда в гостиную буквально ворвался Пуллен. «Там ничего нет, ни в её сейфе, ни среди вещей, колье нигде нет». Выдохнул он. Следователь нахмурилась, поднялась из-за стола. «Наши психологические построения оказались бесполезными», обратилась она к Дронго. «Все объясняется гораздо проще. Это было убийство с последующим ограблением, если колье было на ней. Нужно срочно просмотреть записи всех камер». «Наш офицер уже второй час просматривает все записи», пояснил Пулен. «Значит, пришло время посмотреть и нам», твердо решила следователь. Странно, что никто из её окружения не вспомнил про это колье.